Лекция двадцать восьмая, страницы триста тридцать восьмая, триста Тема семьдесят первая. Логика Аристотеля. Логическое учение Аристотеля ныне оценивается с точки зрения современной логистики. Однако в курсе истории античной философии Важно показать связь логики Аристотеля с его метафизикой, ибо эта связь многое проясняет как в метафизике, так и в логике. Выше мы уже видели, что основной закон бытия, согласно которому одно и то же не может одновременно в одном и том же смысле существовать и не существовать, обладать и не обладать, одним и тем же свойством, есть также и закон мышления. Вместе с тем в логике Аристотеля кое-что останется непонятным, если не выйти за ее пределы и не обратиться к гносеологии философа и связанной с нею метафизике. Наиболее трудна проблема происхождения знания общего первых начал, При рассмотрении теории познания Аристотеля для нас так и осталось неясным, каким образом возникает знание общего. А выяснить это можно, лишь исходя из общей философской доктрины Аристотеля, как она изложена прежде всего в метафизике. Страница 339. Иначе возникнет неразрешимое противоречие в конце второй аналитики где сказано, что якобы ясно, что первое начало нам необходимо познать через наведение, то есть через индукцию, через движение мысли от частного к общему, от чувственного восприятия к понятию и суждению. Это линия эмпиризма, ибо таким именно образом восприятие порождает общее. Примечание. Смотри, Аристотель, сочинение, том 2, вторая аналитика. Книга 2, глава 19, страница 345, конец примечания. И здесь же говорится, что началом науки будет НУС, то есть разум. Здесь возникает проблема неполной индукции. Обычно считается, что Аристотель признавал лишь полную индукцию – а неполную недооценивал. Между тем, именно проблема неполной индукции у Аристотеля и дает ключ к его гнусиологии, да и сама она получает объяснение лишь в системе гнусиологии и даже всей его метафизики. Активность разума, о которой говорилось выше, состоит прежде всего в том, что он совершает акт неполной индукции что на основе отнюдь не всех, а только нескольких случаев и даже одного происходит скачок от частного к общему. Случаи – это представление души. Скачок – это деятельность активного разума, актуализирующего в пассивном интеллекте те формы бытия, на которые указывают единичные представления. Процитируем то замечательное место из сочинения «О душе», на которое мы уже ссылались в конце прошлой лекции. «Существо, не имеющее ощущений, ничему не научится и ничего не поймет. Когда созерцают умом, необходимо, чтобы в то же время созерцали в представлениях». «О душе», книга третья, глава восьмая, страница 440-я. Это место объяснимо лишь в связи с логическим учением Аристотеля о неполной индукции. А сама неполная индукция, обычно третируемая при рассмотрении логики Аристотеля, приобретает в свете его метафизики и гносиологии важнейшее принципиальное значение. Таким образом, логика Аристотеля – Это органическая часть его системно-рационализированного философского мировоззрения. Логика Аристотеля помогает понять даже его теологию. Бог Аристотеля тоже логик, а поскольку Аристотель первый логик, то в понятии своего Бога Аристотель, можно сказать, обожествил самого себя. В самом деле Бог по Аристотелю – это мышление о мышлении, что и есть логика. Правда, выше отмечалась неясность предмета мысли Бога, являются ли им формы бытия или формы мышления. Но здесь, по сути, нет противоречия, поскольку в силу панлогизма Аристотеля формы мышления и формы бытия тождественны. Роль Аристотеля в логике. Аристотель отец логики как систематизированной науки о мышлении и его законах. Он опирался на Демокрита, Платона и других древнегреческих философов, но никто из них не создал науки о мыслительной деятельности рассуждающего человека. Аристотелевский бог ⁇ идеальный логик. Созерцающий мыслительный процесс со стороны, как его содержательной, так и формальной сторон. Правда, слово «логика», как «существительное», было еще неизвестно философу. Он знал лишь прилагательное «логикос», то есть относящееся к слову. Страница 340 сороковая. Он называл также высказывание, несовместимое с тем, что мы теперь называем логикой, а лога. Слово «логика», как существительное, появилось лишь в эллинистическо-римские времена. Сам же Аристотель называл свою науку о мышлении «аналитикой», и его главные логические работы называются «Первая аналитика» и «Вторая аналитика». В «Метафизике» аналитикой названо «Рассуждение». Книга 4, глава 3, страница 62. Употребляя слово «анализ», Аристотель понимал под этим разложение сложного на простое, вплоть до далее неразложимых первоначал или аксиом. В «Риторике» автор говорит об «аналитической науке», Смотри «Аристотель. Риторика» в книге «Античные риторики. Москва, 1979 год». Но необходимо подчеркнуть, что логика для Аристотеля – не самостоятельная специальная наука, а инструмент всякой науки. Это и дало веское основание поздним комментаторам Аристотеля назвать всю совокупность его логических работ Органоном, то есть орудием, орудием всякого знания. Напомним, что органон включает в себя шесть работ. Категории, об истолковании, первая аналитика, вторая аналитика, топика, о софистических опровержениях. Примечание. Все они вошли в цитируемое выше второй том издаваемого у нас четырехтомного собрания сочинений Аристотеля. Конец примечания. Главными составными частями Органона являются первая аналитика, где открывается и исследуется силлогистическая форма рассуждения и вывода, и вторая аналитика, где говорится о доказательстве и его началах. Особое и весьма важное место в Органоне занимает также «Топика». В качестве логика Аристотель формулирует основные законы мышления, определяет, что есть истина и что есть ложь, дает определение суждению и устанавливает виды суждений, определяет силлогизм или умозаключение, Устанавливает три фигуры силлогизма, умозаключения и их модусы. Исследует три вида доказательства. Описывает типичные ошибки при доказательствах как невольные паралогизмы, так и намеренные софизмы. Он исследует также индукцию и аналогию. Законы мышления. Из четырех законов мышления традиционной логики Аристотель установил по крайней мере два – законы запрещения противоречия и исключенного третьего. Законы же тождества и достаточного основания у Аристотеля тоже намечены в учении о научном знании как знании доказательном – закон достаточного основания, и в тезисе, согласно которому – Невозможно ничего мыслить, если не мыслить каждый раз что-нибудь одно. Метафизика, книга 4, глава 4, страница 64, то есть закон туждества. Об антологическом аспекте закона запрещения противоречия говорилось выше как об основном законе бытия. Напомним, что в краткой экзистенциальной форме Этот закон звучит как «Вместе существовать и не существовать нельзя». Метафизика. Книга 4, глава 4, страница 63. Или «Не может одно и то же в то же самое время быть и не быть». Книга 11, глава 5, страница 187. А «В полной форме, как утверждение».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 В метафизике сформулирован и логический аспект закона запрещения противоречия в словах о том, что нельзя говорить верно, вместе утверждая и отрицая что-нибудь. Книга 4, глава 6, страница 75. Этот аспект более определенно показан в логических работах Аристотеля, где не раз утверждается, что невозможно одно и то же одновременно утверждать и отрицать. Этот закон прямо обосновать нельзя, однако можно опровергнуть противоположный ему взгляд, показав его нелепость. Всякий, кто оспаривает закон запрещения противоречия, им пользуется. Далее, если не признавать этого закона, все станет неразличимым единством. Сюда же относятся выше отмеченные соображения Аристотеля против скептика, который, утверждая, что все истинно или что все ложно, что оказывается нелепым с позиции практики, может это делать, лишь отвергая закон запрещения противоречия. Говоря об этом основном законе мышления, Аристотель учитывает те крайности, в которые впадали исследователи, подходившие к его открытию. Например, Киник антисфен считал, что надо говорить «человек есть человек», но нельзя сказать, что «человек есть живое существо» или «белый» или «образованный», потому что это означало бы «некое нарушение». В свете открытого Аристотелем закона можно лучше понять антисфена. Утверждая, что человек есть образованный, мы утверждаем, что «а» есть не «а», ибо «образованный» — это не то, что человек. Казалось бы, закон запрещения противоречия подтверждает это. Получается, что утверждение «человек есть образованный» означает, что человек есть одновременно и А, человек и не А, то есть образованный. Аристотель возражает, здесь нет А и не А, человеку противостоит не образованный, а не человек, ведь противоречие может быть лишь в пределах одной категории, а человек и образованный относятся к разным категориям. Человек сущность, а образованный качество. Закон запрещения противоречия вызвал много возражений. Гегель критиковал Аристотеля, утверждая, что этот закон запрещает в действительности становление, изменение, развитие, что он метафизичен. Но возражение свидетельствует о непонимании Гегелем сути данного закона. У Аристотеля закон запрещения противоречий абсолютен, но он действует только в сфере актуального бытия, а в сфере возможного он не действует. Поэтому и становление по Аристотелю существует как реализация одной из возможностей, которая, будучи реализованной, актуализированной, исключает другие возможности – но только в действительности, а не в возможности. Если актуализированная возможность снова станет просто возможностью, ее сменит другая актуализированная возможность. Определив границы своей формальной логики, Аристотель тем самым оставил место и для диалектической логики. Потенциально сущее диалектичное, актуально сущее относительно не диалектичное. Страница 342. У Аристотеля можно найти и другие принципиальные ограничения сферы действия закона противоречия. Его действие не распространяется на будущее, но это связано все с той же сферой возможностей, поскольку будущее чревато многими возможностями, а настоящее бедно ими, поскольку актуализируется нечто одно, но оно. «потенциально богато». Прошлое же бедно в своей актуальности, исключающей потенциальность, ибо в прошлом нет уже никаких возможностей, кроме реализованной, происшедшей, не поддающейся изменению. В свете сказанного понятно замечание Энгельса, что кавычки «аристотель» уже исследовал существеннейшие формы диалектического мышления – Кавычки закрытые примечания. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том 20. Страница 19. Конец примечания. Обостренной формой закона запрещения противоречия является закон исключенного третьего, запрещающий не только то, что в отношении одного и того же не может быть одновременно истинно «б» и «не-б», но и то, что более того, истинность «б» означает ложность «не-б» и наоборот. Этот закон в метафизике выражен так. Не может быть ничего посредине между двумя противоречащими друг другу суждениями, но об одном субъекте всякий отдельный предикат необходимо либо утверждать, либо отрицать. Кавычки закрыты. Книга 4, глава 7, страница 75. Во второй аналитике сказано, что «О чем бы то ни было истинно, или утверждение, или отрицание». Книга 1, глава 1, страница 257. Примечание. Смотри, Аристотель, сочинение, том 2. Книга 1. Конец примечания. Действие этих законов таково, что закон запрещения противоречия не обязательно влечет за собой закон исключенного третьего. Но закон исключенного третьего предполагает действие закона запрещения противоречия. Поэтому выше и было сказано, что закон исключенного третьего это более острая форма закона противоречия. Такая разница в сфере применения законов означает, что есть разные виды противоречия. Выше было различено собственно противоречие и его смягченная форма – противоположность. И то, и другое – два вида противолежащего. Позднее это стали называть контрарным и контрадикторным противоречиями. Обоими законами связано лишь контрадикторное противоречие. Пример контрадиктурной противоположности. Это бумага белая, это бумага не белая. Среднего здесь нет. Контрарная противоположность связана лишь с законом запрещения противоречия. Пример. Это бумага белая и это бумага черная, ведь бумага может быть и серой. Контрарное противоречие, противоположность, допускает среднее. Контрадикторное – нет. Члены контрарного противоречия могут быть оба ложными, когда истина между – это третье значение. Но сразу истинными они быть не могут, это запрещено законом противоречия. Члены контрадиктурной противоположности не могут быть не только сразу истинными, но и сразу ложными. Ложность одной стороны влечет за собой истинность другой. Правда, у Аристотеля мы такой точности не находим. Страница 343. Категории. Выше была отмечена спорность принадлежности Аристотелю категорий, в которых нет ссылок на другие работы Аристотеля, а также их отношение к метафизике. В контексте этой главы существенно напомним, что первостепенное понятие первичной сущности в категориях трактуется как отдельное, единичное, в то время как вид наряду с родом вторичной сущности, чего в метафизике вообще нет. В категориях говорится, что «Если бы не существовало первых сущностей, не могло бы существовать и ничего другого». Категории глава 5, страница 56, в книге «Аристотель. Сочинение. Том 2». Что первые сущности, ввиду того, что они подлежащие для всего другого, называются сущностями в самом основном смысле. Глава 5, страница 57. Быть подлежащим, значит, ни о чем не сказываться, никогда нигде не быть предикатом суждения, а быть всегда его субъектом. Виды и роды, как вторичные сущности, предикаты для первичных сущностей, Они указывают качество сущности. Глава пятая страница, пятьдесят девятая. Так что в категориях они смыкаются с категорией качества. Поскольку слово «категория» означает «предикат», то первичные сущности не являются и категориями. Тем не менее, каждая из них первая среди категорий. Первичная сущность может принимать противоречивые качества, хотя и не сразу. Молодой человек постепенно становится старым. Другие категории. Итак, категории – наиболее общие роды высказываний, точнее говоря, имен. Любое слово, взятое обособленно, вне связи с другими словами, то есть «человек». «Бежит, но не человек бежит» означает или «сущность», или «сколько», или «какое», или «по отношению к чему-то», или «где», или «когда», или «находиться в каком-то положении», или «обладать», или «действовать», или «претерпевать». Категории глава четвертая, страница 55. Столь полный перечень категорий встречается еще только в топике. Глава 103, раздел Б, параграф 23. В других сочинениях, связываемых с именем Аристотеля, категорий меньше. Во второй аналитике их только восемь. Нет положения и претерпевания. Выше отмечалось, что в метафизике шесть категорий – сущность, качество – количество, отношения, действия и страдания. Так или иначе, все категории, кроме первой, высказываются о первичной сущности, в силу чего все подпадает под ту или другую из девяти категорий, находится в подлежащем, каковым является первичная сущность, которая, строго говоря, и не должна быть категорией, ибо категории – предикаты – а первая сущность всегда субъект. Существует мнение, что различия между категориями, сам их состав Аристотель вывел из грамматических различий. В самом деле, страница 344, сущность существительная, например, человек, количество числительное, один, несколько. Качество прилагательное: старый, малый. Отношение степени сравнения: раньше всех, выше других. Место наречие места: на улице, под горой. Время наречие времени: сегодня, позавчера. Положение непереходный глагол: стоит, лежит. Обладание Греческий «перфект страдательного залога» – «разут». «Страдание» – глагол страдательного залога – «гонят, избивают». Впрочем, возможно, здесь натяжка. Ведь у Аристотеля различены лишь имя существительное и глагол, а о других частях речи он нигде не говорит. Кроме того, в категориях разделено то, что соединено грамматикой и наоборот. Качество и количество выражаются не только прилагательными и числительными, но и существительными, которые в этой категориально-грамматической таблице должны выражать только категорию сущности, точнее говоря, то, что может быть подведено под категорию сущности. Силлогизм Силлогизм – открытие Аристотеля. Он дал определение силлогизму и различил его виды. Он определил работающие и неработающие виды силлогизмов модусы. Установил три фигуры силлогизма. В первой аналитике, где как раз и излагается аристотелевская теория силлогизма, сказано, что силлогизм – есть речь, в которой… Если нечто предположено, то с необходимостью вытекает нечто отличное от положенного в силу того, что положенное есть. Первая аналитика, книга первая, глава первая, страница 120 Аристотелевский силлогизм состоит из трех суждений. Два из них – посылки, третье – заключение. В индийском силлогизме – пять суждений. Посылки выражены у Аристотеля не так, как у нас, а в форме «А» присуще «Б». У нас «Б» есть «А». То есть Аристотель ставит предикат суждения, то есть сказуемое, на первое место. Посылки связаны общим для них средним термином. В роли такового могут выступать предикат одной посылки и субъект другой. Предикаты обеих посылок, субъекты обеих посылок. В зависимости от этого различаются фигуры силлогизма. Самое ценное из них в познавательном отношении – самое совершенное первая. Там с логической необходимостью из посылок следует заключение. Если А сказывается о всяком Б и Б сказывается о всяком С, то А с необходимостью сказывается о всяком С. Силлогизмы третьей и второй фигур несовершенны. Необходимы дополнительные операции, дабы достичь логической необходимости следования. В первой фигуре при утвердительных посылках средний термин выражает причину. Все млекопитающие теплокровные. Лошади – Млекопитающие. Лошади теплокровные. То есть лошади теплокровные, потому что они млекопитающие. Средний термин. В других фигурах такой ясной антологической картины нет, поэтому они несовершенны, искусственны. В понятии о совершенном и несовершенном силлогизме мы еще раз видим антологический характер Аристотелевской логики. Итак, фигура силлогизма определяется местом среднего термина. Модусы определяются характером посылок, которые могут быть общеутвердительными, общеотрицательными, частноутвердительными и частноотрицательными. Перебрав все варианты, Аристотель установил, что вывод получается только в четырех случаях. Это происходит лишь тогда, когда сочетаются общеутвердительная посылка с общеутвердительной, общеотрицательная с общеутвердительной, общеутвердительная с частноутвердительной и общеотрицательная с частноутвердительной, то есть, одна из посылок должна быть общей, а одна утвердительной. Из двух частных посылок ничего не следует. Также ничего не следует из двух отрицательных посылок. Доказательство. Доказательство рассматривается во второй аналитике. Доказать что-либо значит связать необходимой связью то, что связано в самой действительности. Для этого надо, чтобы посылки были истинны, и чтобы связь через средний термин была логически правильной. Для истины одной логической правильности мало, требуется еще истинность посылок, в которых связь субъекта и предиката отражала бы связь, присущую самой действительности. При этом связь субъекта и предиката должна быть необходимой, то есть выражать не случайные, а существенные связи. В этом контексте необходимо остановиться на том, как Аристотель понимал истину и ложь вообще. Он отнюдь не считал, что все истинно или тем более, что все ложно. Одно истинно, а другое ложно. Истина и ложь не заключены в самой действительности, они не антологичны. Истинное и ложное есть сочетание мыслей. А душе, книга 3, глава 8. Смотри, Аристотель, сочинение том 1, страница 449. Применительно к суждению это означает, что истина и ложь есть сочетание элементов мыслей, если под мыслью понимать суждение. В метафизике Аристотель выдвинул материалистическое определение истинности и ложности суждений. Прав тот Кто считает разделенное – разделенным, и соединенное – соединенным, а в заблуждении – тот, мнение которого противоположно действительным обстоятельствам. Метафизика, книга 9, глава 10, страница 162. Истина в суждении есть соответствие того, что соединено или разделено в мысли, тому, что соединено и разделено в вещах. Ложь в том, что в мысли соединяется то, что разделено, и, наоборот, разделяется то, что соединено. Если я говорю, что Иванов студент, тогда как Иванов еще ходит в детский сад, то я высказываю ложное суждение. Это не значит, что я лгу, ибо ложность состоит в соответствии мысли вещам, а ложь в несоответствии слов мыслям. В ложных суждениях проявляется относительное небытие. Это его третий смысл. Если посылки истинны, а связь между ними формально правильная, то мы имеем научное доказательство. Подразумевается, что связь в посылках необходимая, аподиктическая. Доказательством служит лишь аподиктический силлогизм, исходящий из таких посылок. Кроме того, силлогизм бывает диалектический и эристический. Страница 346 Термин диалектика Аристотель употребляет не в нашем смысле слова. Диалектика у Аристотеля частично совпадает с логикой ибо это доказательство, исходящее лишь из вероятностных, правдоподобных посылок. Название такого силлогизма связано с тем, что Платон называл свою философию диалектикой. Аристотель же отказывал ей в научности, считая ее содержание лишь правдоподобным. Отсюда его перенос термина «диалектика» лишь на «вероятные умозаключения» дающие соответствующие выводы. В противоположность диалектике аподиктика дает строго научное дедуктивное знание, с необходимостью вытекающее из истинных посылок, следующих из высших принципов. Очень труден вопрос о происхождении последних. Эристические умозаключения мнимы. Это софистические умозаключения, создаваемые в интересах спора. Индукция Аристотель называл «эпагогэ» то, что на латинский язык было переведено впоследствии как «индукцио». Он определял индукцию как восхождение от единичного к общему. Топика. Книга 1, глава 12. Том 2, страница 362. Не будем говорить здесь о логическом содержании индукции у Аристотеля. Как уже выше подчеркнуто, без индукции у Аристотеля остается загадкой происхождение знания общего. Но имеется и ее логическая разгадка. В прошлой лекции мы привели слова Владимира Ильича Ленина о том, что у Аристотеля происходит скачок от общего в природе к душе. Там же сказано, что он происходит благодаря активному разуму. Требуется, однако, понять это более конкретно. Как уже указано, разумно-созерцательная часть души, в отличие от рассудочно-практической, о чем будет ниже, имеет две стороны – активную, соответствующую форме, и пассивную, соответствующую материи. Позднее эти части в латинском варианте стали обозначаться понятиями активного и пассивного интеллекта. Бог мыслит самого себя, является активным разумом, интеллектом. В человеке же отношение к самому себе – опосредовано материальным миром, материализацией форм. Чтобы мыслить эти формы, активный разум нуждается в пассивном уме и в представлениях, которыми он обладает. Однако представления носят лишь частный характер, в них нет общего. Роль же активного разума состоит в том, что он обобщает, опираясь на пассивный. В этом процессе неполная индукция поднимается до полной, но лишь в том случае, если несколько или хотя бы лишь один пример соответствовал именно той форме бытия, которая имеется в пассивном разуме. Логическое содержание неполной индукции у Аристотеля невелико, ибо он, принципиально противопоставив индукцию «дедукции», Затем пытался подтянуть индукцию до дедукции, показав ее как частный случай третьей фигуры силлогизма. Но в плане философском, метафизическом, неполная индукция очень важна, ибо именно она и объясняет тот скачок от общего в природе к общему в душе, который отметил Владимир Ильич Ленин.